Курлянская группировка немецких войск, 5 мая 1945 года. «Ну, здравствуй, Хельга», — улыбнувшись, проговорил полковник Беккер. «Я тоже рада тебя видеть», — ответила она и села на широкую двуспальную кровать. «Я как чувствовал, что увижу тебя». Полковник встал и подошел к столу. «Вот, захватил с собой из Берлина бутылочку отличного французского коньяку». «Это очень кстати, Морец, а то от вашего паршивого шнапса меня уже изжога мучает. Что думаешь делать?» «Что ты имеешь в виду?» «Хочу узнать твои планы на будущее. Надеюсь, ты не собираешься подыхать здесь со всем этим сбродом?» «А ты осталась прежней», — констатировал Беккер. Все такая же хорошенькая русская чертовка. Ладно, раздевайся, пока я открою бутылку». «Ты не ответил на мой вопрос. Сквозь зубы проговорила девушка, не двигаясь с места. Послушай, ты думаешь, я не догадываюсь, к чему весь этот разговор? Я давно понял, что рано или поздно ты переметнешься обратно к русским, потому и держал тебя рядом с собой. Ты собираешься остаться здесь и даже не попытаешься уйти в Норвегию? Нет, конечно. Хотя, возможно, после того, как взорвут этот чёртов в порт Не нужно ничего взрывать. Война проиграна. Сегодня-завтра подпишут капитуляцию, и все, конец игре. Если ты хочешь перевербовать меня, то напрасно. Я свой выбор уже сделал». «Это твое последнее слово?» «Конечно. Разве ты еще не поняла, что я слов на ветер не бросаю? Так ты разденешься, наконец, я сгораю от желания». «Будь ты проклят со своим рейхом!» прошипела девушка и, вытащив пистолет, несколько раз выстрелила Беккеру в грудь. Потом бросила пистолет на кровать, спокойно подошла к столу и сделала несколько больших глотков прямо из горлышка. «А коньяк и вправду не дурен», — улыбнулась она, облизала губы и быстрым шагом вышла из комнаты, плотно притворив за собой дверь. Совершенно секретно шифровка номер 2357-45 ОКР «СМИРШ» Ленинградского фронта. В процессе розыска и задержания участников террористической организации «Мэжа Кати» Якфербанд СС 4 мая сего года при проческе леса в Тукумском районе Латвийской ССР была обнаружена вооруженная группа в составе 9 человек, которая при задержании оказала вооружённое сопротивление. В результате боя бандгруппа была уничтожена, При дополнительной проческе указанного района в земле были обнаружены тайники с личными вещами участников группы, в том числе несколько автоматов МП-40, ручные гранаты, револьвер с приспособлением для бесшумной стрельбы, сигнальные ракеты, большое количество взрывчатых веществ, а также круглая каучуковая печать организации «Межа Кати», представляющая собой стилизованное изображение кошачьей головы с надписью на латышском языке «Смерть большевикам, лесные кошки видят и знают все». При осмотре местности, примерно в одном километре южнее пункта, где размещалась уничтоженная бандгруппа, был обнаружен и опознан труп адъютанта Янкауса, лейтенанта Карклинша. Учитывая большое количество взрывчатки, которые располагала данная бандгруппа, можно предположить, что уничтоженная группа диверсантов Планировалась межа Кати как резервная для проведения подрыва морских портов Лиепаи и Венспилса, казаков. Венспилс, 5 мая 1945 года. Вера жила в маленьком двухквартирном одноэтажном доме на улице Тиргус, рядом с мясной лавкой, вход в которую украшала большая бычья голова, искусно вырезанная из дерева. Они остановились около этой самой лавки, дубовые двери которой были закрыты на амбарный замок. Улица, несмотря на близость к центру города, в этот час была пустынной. Деревянные ставни во всех домах были плотно закрыты. «Ждите меня в машине», — приказал Бородин. «Вишня, загони машину в тупик между домами. Я быстро. Если все пройдет нормально, ночевать будем здесь». Бородин быстро вышел из машины, и, решительно подойдя к дому Веры, повернул ручку дверного звонка. За дверью тут же послышались быстрые шаги. «Вейс да?» «Кто там?» «Офнин сидит тур, манмуазель!» «Генерал Хоффман хатмичт кешикт! Омзи цухолен!» «Откройте дверь, фройлен! Меня прислал за вами генерал Хоффман!» Дверь тотчас распахнулась. Бородин шагнул в полутемную прихожую. «Комин рейн!» «Хэр стумбарфюрер, ищ зия мишнорум!» «Проходите, господин штурмбанфюрер, я только переоденусь», сказала девушка, кинув быстрый взгляд на знаки различия вошедшего и, повернувшись, быстро исчезла за боковой дверью. Бородин прошел в большую комнату, по-видимому служившую столовой, и довернул колесико большой керосиновой лампы, стоявшей на круглом обеденном столе. Полумрак, царивший здесь, тут же рассеялся. Предметы приобрели привычные очертания. Бородин сел за стол и внимательно огляделся вокруг. Квадратная комната с двумя плотно прикрытыми ставнями окнами, стол, два стула, небольшая этажерка с книгами на немецком языке и большой диван с высокой спинкой вдоль глухой стены, покрытой домотканным пестрым шерстяным пледом. Ишбин фертик? Я готова!» Вера в форме обер-лейтенанта Вермахта зашла в комнату и вдруг застыла на пороге, во все глаза глядя на Бородина. Майор увидел, как зрачки Веры стали расширяться прямо на глазах. Девушка вдруг сделала глубокий вдох, подняла к лицу правую руку, будто хотела заслониться от света, закатила глаза и стала медленно оседать на пол. Бородин рванулся вперед, подхватил ее на руки и, сделав пару шагов, осторожно положил девушку на диван. Пилотка с головы Веры упала на пол, и челка цвета спелой пшеницы рассыпалась на ее прекрасном лице. Голубые глаза по-прежнему были закрыты. Бородин хотел уже выпрямиться и встать, чтобы принести воды, как почувствовал, что в живот ему уперся ствол пистолета. Девушка открыла глаза и прошептала по-русски, «Не двигайся». Бородин инстинктивно дотронулся рукой до своей кобуры, съехавшей на живот. Она была пуста. «Ловко», — усмехнулся майор. «Это тебя в разведшколе научили таким штучкам?» «Отвечай только быстро», — холодно глядя на Бородина тихо сказала Вера. «Тебя прислал Абакумов?» Бородин медлил с ответом. Страха не было. Он просто откровенно разглядывал Веру. Немецкая форма очень шла ей подчеркивая всю ее ладную фигурку. Под мундирчиком, перетянутым на тонкой талии широким ремнем, угадывалась небольшая грудь, а ниже плоский живот. Короткая оформленная шерстяная юбка задралась, открывая его взору красивые колени и идеально прямые длинные ноги, оттененные темными чулками, с чуть выглядывающими из-под юбки подвязками, из-под черных резинок, которых белели прекрасные бедра. «Вера, не дури! Убери пистолет и давай поговорим спокойно, как старые добрые друзья!» Вдруг, почувствовав, как от волнения у него пересохло во рту, предложил Бородин и, приподнявшись с дивана, сел, глядя на Веру. Черный вороненый ствол Парабелума по-прежнему был направлен ему в живот. Парабелум — немецкий самозарядный пистолет, разработанный в 1898 году австрийцем Георгом Люгером. «Давай попробуем, только без глупостей». «Абакумов считает, что ты начала вести двойную игру». «Это не так», — спокойно ответила Вера. «Гестапо арестовала бабочку, и она не выдержала пыток. Я, к сожалению, слишком поздно узнала об этом». «Ну, предположим, что это так, но ты не выходила на связь с Центром более двух недель, не явилась на встречу с нами». «Я получала резервное питание для радиостанции», На квартире у бабочки. После ее ареста взять запасные аккумуляторы мне было негде. По этой же причине я не пришла на встречу с вами. Я просто не знала о прибытии вашей группы. Хорошо, я верю тебе. Но давай обо всем этом поговорим позже. Когда позже? Когда меня арестуют и расстреляют как немецкого агента, не сегодня-завтра здесь уже будут наши, и я хочу знать, что ты намерен делать. Мне кажется, я имею на это право. «Хорошо. Абакумов приказал ликвидировать тебя как немецкого агента, если...» Бородин на мгновение запнулся. «Если возникнет хоть малейшее подозрение в двойной игре. У меня пока нет оснований выполнять этот приказ. Ты должна верить мне. Мы выполним задание, и мы все, я и полковник Воробьев, сможем доказать твою невиновность». Бородин протянул руку и хотел погладить девушку по щеке. «Убери руки!» — отпрянув, вскрикнула Вера. «Кто будет там?» — девушка указала рукой наверх. «Слушать какого-то полковника Воробьева, и тем более тебя!» «Мы могли убрать тебя еще около особняка Рутынскиса, продолжал Бородин, отдернув руку. «Ты стояла на мосту и была у нас как на ладони, помнишь?» «Недалековато для точного выстрела», — усмехнулась девушка. «Нет, у нас в группе есть прекрасный снайпер. Но сейчас, на самом деле, я хочу поговорить с тобой о другом. У нас проблема. В местах, указанных генералом Евдокимовым, взрывчатки не оказалось. Немцы все переиграли. Ты можешь нас вывести на ротенфюрера СС Йонаса Рудинскиса? «Он в лесном лагере». «Сколько у него людей?» «Пока, насколько я знаю, человек 20, но в течение нескольких дней...» Его отряд должен увеличиться до 600 человек за счет так называемой эстонской роты СС во главе с унтерштурмфюрером СС Густавом Алубкре. И вот тогда никаких шансов вытащить Рудинскиса из лагеря у вас уже точно не будет. Я хочу предложить вам другой вариант. Я должна завтра утром по службе быть у него в лагере. Там у меня встреча с Хельгой. Она обещала мне узнать у Рудинскиса, где в порту заложены заряды. Как она думает это сделать? У нас, женщин, есть свои хитрости и подходы, — усмехнулась Вера. Понятно, твоя Хельга ничем не брезгует, — процедил сквозь зубы Бородин. Что она хочет взамен? Чтобы ее не трогали и дали возможность спокойно уйти с немцами в Норвегию. У вас есть где остановиться в Венспилсе? Нет. Тогда переночуйте сегодня у меня. Здесь вы будете в полной безопасности. «Где назначена встреча с Хельгой?» «Недалеко от хутора Бравис есть заброшенный амбар». «Только...» — Вера замолчала, внимательно глядя Бородину в глаза. «Я могу быть уверена...» «За это не волнуйся. Я старший группы, и если она нам поможет, я смогу вывести ее из-под удара. Пусть катится в свою Норвегию. Сейчас важнее порт. Хотел спросить тебя, ты не была за все это время дома?» Я приезжала в Москву в 44-м, перед заброской в Польшу. Заходила к тебе домой, спрашивала о тебе, хотела даже написать, но не успела. Нас перебросили на Наревский плацдарм, и через сутки мы уже были в тылу у немцев. «Как там мама?» Все хорошо, она здорова, обижается только, что редко пишешь. Но я ей объяснила, что на фронте писать письма не всегда есть возможность». «Спасибо за заботу». «Ну что, я зову своих?» Бородин встал и, надев фуражку, вышел из дома. «Совершенно секретно. Шифровка номер 2358-45. В конце апреля-начале мая 1945 года ОКР «СМЕРШ» контрразведки Ленинградского фронта в Курляндии была проведена успешная операция на хуторе Витсамуйжа, где были захвачены документы штаба латышской националистической организации «Мэжа Кати» — «Дикие кошки». Помимо списков латышей, участников различных карательных подразделений немецкой армии, были захвачены личные дела лиц, оставленных немцами на нашей территории для разведывательной и подрывной деятельности и переброшенных в Ленинградскую область в апреле мае 1945 года, В частности, благодаря этим документам ликвидирована группа диверсантов Абвера, имевшая кодовое название «Пепель-2», заброшенная 31 марта 1945 года в тылы Ленинградского фронта. Среди всего прочего в захваченных документах были списки активных членов Межа Кати, материалы в которых были перечислены группы Межа Кати, действовавшие на территории Латвии. Указано их местонахождение, состав и пароли для связи с ними. Конкретизировались их задачи и районы действий, а также указывалось расположение тайных складов с оружием, баз с продовольствием и боеприпасами. Казаков. Окрестности Венспилса, 5 мая 1945 года. Оставив машину на опушке, они прошли еле заметной тропинкой до давно заброшенного большого деревянного хлева с высокими покосившимися воротами и местами проваленной, крытой, почерневшей от времени соломой крышей. Рассредоточившись вокруг, заняли свои места. Было решено, что Вера сама встретится с Хельгой и обговорит с ней все необходимые детали. О том, что по душу ротенфюрера АСС Йонаса Рудинскиса прибыла разведгруппа, ей знать пока было не обязательно. «Командир, вязать ее надо!» «Как только выйдет Камбару, возможность лучше не придумаешь», — горячился Вишня. «Нет. Сейчас главное — спасти порт. Она может нам пригодиться». «Это как?» — стесняюсь спросить. «Она наверняка хорошо ориентируется в лагере националистов, знает подходы, места расположения часовых, время смены караула. В лагере сейчас около 20 человек, но это только предположительно», — поднял вверх указательный палец Бородин а завтра будет уже порядка шестисот. Поэтому, если Хельге не удалось в постели развязать язык Ротенфюреру, нам придется сегодня брать это чёртово лесное логово штурмом и без информации нам не обойтись. В лесу 20 вооруженных человек, а это много, сам знаешь. Не забывай, что нас только трое. А потому не горячись, никуда эта Хельга от нас не денется». «Вижу Веру, она возвращается», — доложил Барабоха. На тропинке появилась Вера. Она быстрым шагом прошла метров сто, вошла в лес и остановилась, привалившись к большому дереву. «Молодец», — прошептал Бородин. «Проверяется, нет ли хвоста». «Докладываю», — сказала подошедшая Вера. «Узнать, где взрывчатка, ей пока не удалось. Я сказала, что ждать больше не могу. Если завтра там соберутся все националисты, шансов взять лагерь у нас уже не будет». Что она ответила? — спросил Бородин. — Как стемнеет, она будет ждать нас на том же месте и проведет в лагерь. Операцию лучше всего будет начать в 4 утра, сразу после смены караула. Обитаемых землянок в лагере 3, В двух — по 10 человек. В третьей — Рудынске с Хельгой. Часовых двое — их маршрут патрулирования периметр всего лагеря, а это довольно большая территория. — А зачем охранять пустые бункеры? — спросил Вишня. Все землянки полностью подготовлены. Там складированы оружие, боеприпасы, питание, радиостанции с батареями и тому подобное. Поэтому они и охраняют весь лагерь». Курлянская группировка немецких войск, 5 мая 1945 года. «Олаф», — обратился группенфюрер Хильберт, главному инженеру укрепрайона Вейсбургу. «У нас все готово к акции возмездия». «Да, господин группенфюрер». В таком случае я должен довести до вашего сведения приказ, пришедший сегодня утром из Берлина. Мне поручено откомандировать вас в группу ротенфюрера СС Йонаса Рудинскиса, чтобы вы могли проконтролировать и технически обеспечить проведение акции. Взрыв приказано произвести не теперь, а несколько позже, когда город займут большевики, вернется местное население. У Рудинскиса могут возникнуть различные сложности технического характера, поэтому приказываю вам завтра утром выдвинуться в лес и присоединиться к группе Ротенфюрера. Но, господин Группенфюрер, я ничего не смыслю в лесной войне. Дорогой мой Олаф, вам и не придется сражаться с автоматом в руках. Вам поручено всего лишь устранить технические неисправности в системе и то, если таковые возникнут. Кроме того, рад сообщить о награждении вас железным крестом второго класса. И со своей стороны обещаю, что как только акция будет завершена, я лично пришлю за вами подводную лодку, которая эвакуирует вас в совершенно безопасную Норвегию». Генерал встал и, обойдя стол, дружески похлопал инженера по плечу. «Что делать, мой друг? Пришло время жертвовать собой во имя Великой Германии. Идите!» «Собирайтесь в дорогу. Возьмите теплые вещи. Утром я пришлю за вами машину». «О, майн гад! здесь, идиот геглаупт хат!» — воскликнул генерал, едва за инженером закрылась дверь. «О, мой бог! Хорошо, что этот болван поверил». Окрестности Венспилса, 6 мая 1945 года. «Вишня, время?» «Три часа». «Вера, тебе пора идти». До встречи с Хельгой, 15 минут. Вера кивнула, и, накинув на голову темный платок, растворилась в темноте. Оставив машину на той же опушке, они заняли позицию в том же заброшенном хлеве с высокими покосившимися воротами и проваленной крышей. Время тянулось медленно, хотелось курить. Вишня то и дело доставал папиросы, но каждый раз, натыкаясь на строгий взгляд Бородина, со вздохом убирал их в карман. Наконец на тропинке появилась Вера. Ей снова не удалось разговорить Рудынскиса. Часовые только сменились. Она попробует нейтрализовать Ротенфюрера и будет ждать нас в бункере. Она сказала, где бункер Рудынскиса. «Да, я покажу. Входы в землянки с националистами она пометила вешками». «Сколько всего там часовых?» спросил Бородин. «Двое». «Вишня, мы с тобой берем их на себя. Всем приготовить гранаты». «Барабоха, выберешь позицию и будешь держать территорию лагеря. Если кто-то успеет выбраться из землянок, огонь на поражение. Катерина с рацией ждет нас в машине. Все, попрыгали». Убедившись, что все подогнано надежно и ничего не гремит, они цепочкой двинулись по направлению к вражескому лагерю. Остановившись через несколько сот метров, Вера, которая шла первой, указала на огромный дуб, росший на краю поляны. «Землянка Рудынскиса справа от дерева, в нескольких метрах, остальные за дубом, метров в десяти», — прошептала она. Бородин кивнул и знаком показал Вишне, чтобы он заходил справа. Вишня положил на землю автомат и, вытащив НР-40, бесшумно исчез в темноте. НР-40 — нож разведчика, принятая на вооружение модель боевого ножа модификации 1940 года, использовавшаяся в РККА в годы ВОВ. Вскоре послышался едва слышный шорох, и Бородин стал, осторожно ступая, перемещаться влево. Глаза уже привыкли к предрассветной полумгле. Вокруг понемногу стали проступать окружающие предметы. Густой туман, стелящийся по земле, напоминал белый дым. В трех метрах чиркнула спичка, на мгновение осветив согнувшуюся над вспыхнувшим огоньком человеческую фигуру. Бородин прыгнул вперед, нож разведчика вошел под лопатку часового легко и мягко. Подхватив падающее тело и осторожно положив его на землю, бородин выпрямился и махнул стоящему у обозначенного вешкой входа в бункер вишне рукой. Сорвал с ремня гранату, рванул кольцо, затем откинул люк входа в бункер и, швырнув вниз гранату, захлопнул крышку, кувырком ушел в сторону и залег за валуном. Последовательно раздались несколько взрывов. Бородин сначала и сам не понял, что произошло. Земля буквально содрогнулась под ним. По всей поляне вверх вылетали люки, прикрывающие входы в бункеры. На мгновение зависали в воздухе и объятые огнем падали на землю. Следом вырывалось высокое пламя, озаряя все вокруг. Из зияющих в земле больших дыр поднимался, застилая все вокруг черный едкий дым. Причувствуя неладное, Он метнулся к землянке Рудынскиса, то и дело увертываясь от падающих сверху горящих обломков. Упал на землю, с ужасом глядя на обугленную черную прямоугольную дыру входа, из которой валил дым. Мысли вихрем неслись в голове, сменяя друг друга. Что произошло? И вдруг он все понял. Бородин в бессильной злобе саданул кулаком потлевшему рядом на земле бревну. Бункеры были соединены между собой переходами, И в каждом из них было складировано большое количество боеприпасов и взрывчатки. Отброшенных ими с вишней двух гранат не только взорвались два бункера, но и сдетонировали боеприпасы в других, и пошла цепная реакция. И глупо было теперь надеяться, что в этом огненном подземном вихре кто-то мог выжить. Глаза слезились от едкого дыма, и Бородин не сразу увидел в черном проеме бункера Рудынскиса обожженную искалеченную руку. Он свесился в дыру и, подхватив безвольное тело, с трудом выволок его наружу и положил на песок. Эта обезображенная взрывом и огнем съежившаяся маленькая женская фигурка напоминала сгоревшую в адском огне страшную куклу, наряженную в обугленные тряпки. Он приподнял голову Хельги. Она приоткрыла обожженные окровавленные губы, и из горла ее вырвался тяжелый вздох. Бородин наклонился ниже. «Под замком!» — еле слышно произнесла Хельга. В горле у нее заклокотало, и изо рта толчками стала выходить кровавая пена, заливая грудь девушки. Она вдруг схватила Бородина за руку, больно сжала слабеющими горячими пальцами и, дернувшись, затихла. «Пошли отсюда», — тихо сказал подошедший сзади вишня. «Нам больше здесь делать нечего». И, не оглядываясь, медленно пошел угадывающейся на опушке машине. Совершенно секретно шифровка номер 2358-45. В мае 1945 года органами военной контрразведки Ленинградского фронта были арестованы некоторые активные члены «Диких кошек». Один из пленных, Артис Болодис, на допросе показал, что в сентябре 1944 года Он был завербован офицером обвергруппы 212 Хассельманом и по его заданию создал из Айсаргов отряд из 75 человек. Отряд был разбит на семь мелких диверсионных групп, каждая из которых определили район ее действия после отступления немецких войск. В конце октября 1944 года отряд перешел из подчинения обвергруппы 212 Подчинение штаба Межа Кати, возглавляемого капитаном СД Янковсом. В настоящее время ОКР-СМЕРШ Ленинградского фронта располагает достоверной информацией о том, что в первой половине ноября 1944 года из Германии в местечко Кабелис Кулдигского уезда прибыл капитан СД Янковс, который поставил перед руководителями сформированных групп Межа Кати Задачу – оставаться на покидаемой немцами территории и подготовить подземные бункеры на 5-6 человек каждый. В конце ноября и в течение декабря 1944 года руководители групп получили оружие, боеприпасы и продовольствие со складов Ягдфербантост в городе Кулдиге. Штаб Янковса располагается на хуторе Дравос. В первых числах апреля 1945 года Началась активная переброска групп Мэжа Кати вглубь Латвии. По сообщению зафронтовых агентов СМЕРШа, 8 мая 1945 года Янковс со своим штабом собирается уйти в лес, где планирует объявить общий сбор командиров групп с тем, чтобы направить их в заданные районы для организации и осуществления акций. Группу, возглавляемую лейтенантом Карклиншем с радистами Пумсоном и Петбрансом и группу во главе с Айсаргом Ладиншем планируется отправить в район Риги. Группу под командованием Лиепинша и группу под руководством Болодиса с радистом Калниншем в район Лиепаи. Группу во главе с лейтенантом Корки в район Венспилса, казаков. Окрестности Венспилса — 6 мая 1945 года. Выйдя к машине, Бородин тщательно умылся ледяной водой из канистры и, насухо вытерев лицо и руки, повернулся к радистке. Выходи на связь. Пока вишня помогал девушке закинуть на дерево антенну, пока она включала радиопередатчик и щелкала тумблерами, настраивая связь, Бородин сидел на заднем сиденье машины и, жадно затягиваясь дымом трофейной сигареты, размышлял. Необходимо было доложить о первых результатах, но так, чтобы подчеркнуть важную роль Веры в уничтожении части группы ротенфюрера Рудинскиса и его лагеря, ее самое непосредственное участие в операции. Убедить несколькими скупыми фразами радиограммы в том, что она не вела и не ведет двойной игры, а если что, все нужно валить на агента бабочку. Ей уже все равно». «Товарищ майор, я готова», — услышал он голос Катерины. «Передавай». Вышли на прямой контакт с Хлоей. Версия о двойной игре не подтвердилась. При ее непосредственном участии полностью уничтожен лагерь и националистическая группа Рудынскиса. Ликвидирован агент немецкой разведки Хельга. Получена информация о местонахождении пульта управления взрывом. Он находится в подземелье Виндавского замка. Подпись «Ратник». «Вера, что ты знаешь об этом замке?» спросил Бородину девушке, которая с закрытыми глазами и с безучастным видом сидела на поваленном дереве. Вера открыла глаза. Замок построен в 1290 году на южном берегу реки Вента в одном километре от Балтийского моря. В 1832 году замок был превращен в тюрьму. Первоначально замок представлял собой огороженную стеной площадку 32 на 33 метра с квадратной башней 10 на 10 метров с внутренним двором. Подвалы, подземелья? Подземелья есть. Я слышала, что как раз из помещения, где когда-то в замке была церковь, есть спуск в подвалы. Но сейчас в замке расположены венспилская гестапо и тюрьма. Это осложняет дело. Но выбора у нас нет. Сейчас возвращаемся на квартиру, а вечером произведем рекогносцировку местности. Возможно, Гестапо уже эвакуировалось и замок пуст. Но в любом случае, если Хельга сказала правду, там будет охрана. Товарищ майор, подал голос барабоха. К нам гости. Хорх с одним пассажиром и за ним два мотоцикла охраны. Хорх, немецкий легковой автомобиль представительского класса. Всем приготовиться скомандовал Бородин, поднеся к глазам бинокль. Баробоха, подпускаешь ближе и отсекаешь мотоциклистов!» Большой черный хорьх медленно ехал по лесной дороге, тяжело переваливаясь на неровностях и натужно ревя мотором. За ним, объезжая то справа, то слева глубокие лужи, двигались два мотоцикла с колясками. Выждав еще несколько минут, Бородин махнул Барабухе рукой. Еле слышно щелкнули несколько выстрелов. Водитель первого мотоцикла упал на руль, вывернув его в сторону. Пулемётчик в коляске от выстрела дернулся в сторону и вывалился на дорогу. Мотоцикл ткнулся передним колесом в дерево и остановился. Второй мотоцикл вдруг изменил траекторию движения, заехал передним колесом на бруствер дороги и на мгновение замерев, перевернулся на бок. Бородин видел, как, вскинув ТТ, в водителя выстрелил вишня. Машина сразу сбавила скорость, но продолжала двигаться вперед с тупой целеустремленностью тяжелого тарана, пока не уперлась перед ком в большое дерево и не заглохла. Вишня рванулся вперед и, распахнув пассажирскую дверь, выволок за шиворот на дорогу толстого немецкого оберста с поросячими глазками на заплывшем жиром угреватом лице. Бите, тотенсье нехт! Их инженер!» — шептал он онемевшими от ужаса губами и смешно тряс подбородком. «Пожалуйста, не убивайте, я инженер». «Хорошо. Вы проведете нас в Виндавский замок и покажете, где расположен пульт управления взрывом, а также укажете места, где заложена в порту взрывчатка». «Это невозможно. Там квартирует гестапо. Может, через день или два они готовятся к эвакуации?» «Хорошо, толстяк. Поедешь пока с нами». Удовлетворенно пробормотал значительно повеселевший Бородин. Штаб Ленинградского фронта, 7.00, 7, .00, 7 .00 мая 1945 года. 7 мая в 7 часов утра командованию группы Курляндия передать по радио ультиматум Говорова «Капитуляция» на размышление 24 часа. Курляндская группировка немецких войск, 8 мая 1945 года. Главнокомандующему вторым прибалтийским фронтом всеобщая капитуляция принята. Устанавливаю связь и спрашиваю, на какой волне возможна связь с командованием фронта. Главнокомандующий войсками группы Курляндия Гильберт, генерал пехоты. Штаб Ленинградского фронта 700, 8 мая 1945 года. Отменить приказ о наступлении и потребовать прекратить военные действия с 14.00, назначить встречу с представителем генерала Гильберта в местечке Эзере, в 30 километрах южнее Салдуса, Говоров. Совершенно секретно, шифровка номер 2364-45. Сегодня 8 мая 1945 года начальник штаба Ленинградского фронта генерал армии Попов в 17.00 продиктовал условия капитуляции и среди них прекращение боевых действий в 23.00 8 мая. Протокол о порядке капитуляции войск Курлянской группировки подписан в 22:06. Васильев. Докладная записка ОКР «СМЕРШ» Ленинградского фронта от 9 мая 1945 года. Несмотря на объявление безоговорочной капитуляции Германии, Группа «Курляндия» продолжает оказывать сопротивление советским войскам в течение 9 мая. К этой дате в котле, по всей видимости, были подавлены все крупные очаги сопротивления противника. В то же время массовая сдача в плен немецких войск началась уже в 23 часа 8 мая. К 8 часам утра 10 мая 1945 года Оружие сложили и сдались около 68 578 немецких солдат и унтер-офицеров, 1982 офицера и 13 генералов во главе с командующим группой армии Курляндия Карлом Августом Хильбертом. Вместе с ним в плен попали командующий 18-й армией генерал-лейтенант Беге и командующий 16-й армией генерал-лейтенант Фолькамер. Всего в плен, по разным данным, попало от 135 до 203 тысяч солдат и офицеров немецкой армии, включая примерно 14 тысяч латышских добровольцев. Несмотря на объявление и подписание капитуляции, немцы продолжают проводить эвакуацию своих частей из Курляндии на территорию Германии. Так, в ночь на 9 мая из порта Лиепаи Немцы отправили два конвоя в составе 23 кораблей и 27 катеров 14-й охранной флотилии. Всего на них убыло, по предварительным данным, около 6620 человек. Спустя некоторое время из Льепаи отошел третий конвой из шести кораблей, на борту которых находилось 3870 человек. Еще примерно через час из порта успел отойти четвертый конвой, состоявший из 19 торпедных катеров, на которые удалось погрузить еще 2000 человек. Во время выхода в Балтийское море 4 конвоя в город вошли авангардные части советских войск. После этого эвакуация из Лиепаи была прекращена. Из Венспилского порта немцам также удалось отправить два конвоя, состоявшие из 45 десантных барж и 15 катеров на борту которых находились около 11 300 солдат и офицеров немецкой армии. Васильев, Венспилс, 400, 10 мая 1945 года. Наблюдение за замком в течение последних трех дней и информация, полученная от пленного немецкого инженера, дали, наконец, свои результаты. Вечером 9 мая, наблюдавший за объектом Барабоха, вернувшись за полночь, доложил, что Венспилский отдел гестапо полностью покинул здание замка. Внутри осталась только охрана в количестве взвода, состоящая из солдат Латвийского легиона СС. Смена их вторые сутки не производилась, поскольку жили они прямо там, в замке. Вера, проходящая мимо, слышала разговор двух солдат о том, что с приходом русских они должны будут спуститься в подземелье замка и заложив изнутри вход в подвалы кирпичом, ждать приказа. На связь с центром Бородин выходил каждый день, и они уже знали, что 8 мая 1945 года в предместе Берлина Карлсхорсте немцами был подписан документ о полной и безоговорочной капитуляции Германии, а в Курляндии немецкая группировка войск официально капитулировала тоже 8 мая 1945 года в 22 часа 6 минут. Однако, несмотря на то, что на линии фронта немцы начали сдаваться, и во многих окнах Венспилса уже полоскались на ветру белые флаги, в порту продолжалась масштабная эвакуация немецких войск. Поэтому, не зная точного времени подрыва порта, нужно было спешить. И Бородин, поразмыслив, назначил операцию по захвату замка на утро 10 мая разумно предположив, что пока на пирсах порта сосредоточено так много живой силы и техники, немцы взрывать город не станут. Утром 10 мая они беспрепятственно доехали до замка и остановились в парке. «Вера, как зовут местного начальника гестапо?» спросил Бородин. «Рейс-криминаль-директор Зольман Макс, редкостная сволочь!» сплюнула на землю девушка. «Понял. Значит так». «В замок пойдем все вместе». Бородин повернулся на переднем сиденье машины и посмотрел назад, на свое немногочисленное войско. «Помните, сейчас главная натиск и смелость. Не буду вас агитировать за советскую власть, но хочу, чтобы вы знали. Вероятно, нам предстоит последний бой. Для кого-то из нас в прямом, а для кого-то, дай бог, в переносном смысле. Последняя схватка с умирающей фашистской гадиной, которая еще опасна, и может смертельно ужалить. Не знаю, как оно все сложится, но только от нас всех сейчас зависит, будет ли этот небольшой латвийский город жить дальше или ляжет обломками и прахом под немецким сапогом, как сотни других наших городов, сел и деревень. Все. Политинформация окончена. Пошли. И он решительно вышел на дорогу, осторожно прикрыв дверцу автомашины. «Хальт! Веркомт!» «Стой, кто идет!» — послышался резкий окрик часового. «Солдат, мы из комендатуры. У нас срочный пакет для рейс-криминальдиректора Зольмана Макса», — ответил Бородин. «Из гестапо здесь никого нет. Они еще вчера все сбежали в свой Великий рейх», — довольно заржал второй. «Ну, тогда хоть огоньком угостите», — в тон солдату попросил Бородин, доставая из кармана сигареты. Вильнис, проверь, кто там?» Палатышский обратился солдат к напарнику. Когда тот завернул за угол, Бородин незаметно достал нож и, наклонившись к огоньку зажигалки, резко ударил ножом солдата под ребра, снизу вверх. Удерживая обмякшее падающее тело, аккуратно опустил его на тротуар. «Минус один», — прошептал шагнувший за угла вишня. «Этого», — кивнул Бородин на лежащее у его ног тело, «внутрь, вперед». На ходу срывая автомат с плеча, он ворвался в большой, тускло освещенный керосиновыми лампами, холл замка. Две короткие очереди и несколько солдат, вольготно расположившихся на огромном диване и не успевших схватить оружие, повалились на каменный пол. Взбежав по широкой мраморной лестнице, он повернул по галерее направо, жестом направив вишню вперед, туда, где уже огрызались винтовочными выстрелами разбуженные солдаты. Свернув за выступ стены, Бородин тут же отпрянул обратно. Чуть ли не в упор по нему ударил пулемет, откалывая на уровне головы большие куски штукатурки. Сорвал гранату с пояса и, рванув чеку, не глядя, бросил ее вперед, туда, где сквозь стук пулемета ясно слышался громкий топот сапог. Едва раздался взрыв, метнулся вперед, перепрыгивая, через распростертые на полу тела и распахивая двери, добежал до конца коридора с удовлетворением отметив, что в стороне, куда ушел вишня, тоже наступила тишина. Осмотрелся по сторонам. Высокие дубовые двери, увенчанные католическим крестом, были распахнуты. Быстро обежал небольшое помещение церкви, заглянул за алтарь. Вот она, чугунная винтовая лестница в подземелье. «Командир, все в порядке?» услышал он за спиной голос вишни. «Все чисто», — ответил он. И, оглянувшись, быстро пересчитал подоспевший личный состав. «Слава Богу, все на месте!» «Спускаемся в подвал. Вишня, поставишь растяжки в холле. Барабоха, поднимись на колокольню. За тобой наблюдение и контроль площади перед замком и центральный вход. Катерина с рацией с тобой. Вперед!» Рявкнул Бородин и, подхватив с консоли керосиновую лампу, стал быстро спускаться по лестнице. Подземелье было выложено огромными гранитными блоками, которые под небольшим углом поднимались вверх, образовывая высокий сводчатый потолок правильной формы. Пробежав метров сто, они уперлись в тупик. Вернее, еще недавно проход был дальше, но сейчас его наспех заложили кирпичом. Раствор схватился, но даже невооруженным глазом было видно, что он совсем свежий, сырой, темного цвета. Оглядевшись, Бородин увидел на стене справа красный пожарный щит, на котором в полном порядке, свойственном немцам, были закреплены топор, багор и даже стояло жестяное ведро с песком. Вишня, не раздумывая, схватил со щита топор и, примерившись, со всей силы опустил его на свежую кладку. Практически не встретив сопротивления, топор провалился внутрь стены, осыпая вымазанные свежим раствором кирпичи. Перескочив через осыпавшуюся груду камней, Бородин оказался внутри просторного помещения, из которого веером расходились в разные стороны более узкие туннели, по которым, змеясь, уходили в темноту толстые электрические кабели. На стене висел здоровенный металлический ящик с большой красной кнопкой, к которому подходили толстые провода серого цвета. «Есть!» — воскликнул Вишня, — и яростно обрушил топор на ближайший кабель. Посыпались искры, раздался сухой электрический треск. Металлический ящик распахнулся, и Бородин увидел, что изнутри веером полетели белые искры. Раздалось громкое шипение и повалил едкий дым. «У нас гости», — спокойно доложила спустившаяся вниз Катерина. Бородин уже и сам услышал, как с башни начала бить трехлинейка барабохи. И в ответ, заглушая трескотню немецких автоматов, застучали сразу несколько крупнокалиберных пулеметов. Трехлинейка. Русская трехлинейная 7,62 мм винтовка Мосина, образца 1891 года. Магазинная винтовка, принятая на вооружение русской императорской армии в 1891 году, имела другие названия. 7,62 мм винтовка образца 1891 года, трехлинейка, винтовка Мосина, Мосинка и тому подобное. Массово использовалась в период с 1892 до конца 1950-х годов, многократно модернизировалась. Много гостей. Два полных бронетранспортера с эсэсовцами, человек 40-50. Скверно. Катерина, поднимайся на башню и передавай в центр наши координаты и следующий текст. инициирующее взрыв порта устройства уничтожено. Ведем бой. Кончаются боеприпасы. Просим поддержки артиллерии. На этом все. Вишня, мы наверх. Поставь здесь везде растяжки и тоже поднимайся. Совершенно секретно шифровка номер 2369-45. ОКР СМЕРШ Ленинградского фронта. Несмотря на подписанный 8 мая немецким командованием протокол о порядке капитуляции войск Курлянской группировки, латышские СС-овцы, в частности, оказавшиеся в котле латышские коллаборационисты из 19-й добровольческой пехотной дивизии СС 2-й латышской, не сдаются в плен, а объединяются вооруженные банды и массово скрываются в Курземских лесах, с целью ведения партизанской войны против советской власти или предпринимают попытки прорыва в Восточную Пруссию. Органам СМЕРШа Ленинградского фронта принять меры по пресечению деятельности таких бандгрупп Фролов. Докладная записка ОКР СМЕРШ Ленинградского фронта от 10 мая 1945 года. В течение всего 10 мая войска Ленинградского фронта продолжали прием капитулировавших соединений и частей Курлянской группы немецких войск. Прием пленных и учет трофеев продолжается. Войсками фронта заняты города Виндава, Венспилс, Талси, Кулдига. Ленинградский фронт, 705, 10 мая 1945 года. «Товарищ полковник, группа «Ратник» вышла на связь!» Пульт управления взрывом выведен из строя. Группа Бородина ведет бой. Просят поддержать их огнем артиллерии. Передают координаты. «Майор, срочно соедини меня с командующим Ленинградским фронтом!» Порученец яростно закрутил ручку полевого телефона и передал трубку полковнику Воробьеву. «Полковник, что у тебя?» «Леонид Александрович, срочно нужна помощь!» «Моя разведгруппа ведет неравный бой в окружении в районе Венспилского порта. Их атакуют до роты эсэсовцев. Кончаются боеприпасы. Нужно подсобить». «Все сделаем, полковник». Командный пункт. Ленинградский фронт. 709. 10 мая 1945 года. Командующий Ленинградским фронтом маршал Советского Союза Говоров положил трубку и повернулся к офицеру для особых поручений. «Срочно передайте мой боевой приказ ударной танковой группе полковника Лилюха. Необходимо немедленно выдвинуться на боевой рубеж и оказать помощь нашим разведчикам, ведущим бой с эсэсовцами в районе порта. Основной ориентир — Виндавский замок. При переходе через линию соприкосновения пленных не брать, не останавливаться, при сопротивлении противника уничтожить. На броню — взвод разведки». Подпись Говоров. Венспилс, 8.12, 10 мая 1945 года. Быстро поднявшись по лестнице, Бородин с Вишней залегли за толстыми мраморными балясинами балюстрады парадной лестницы. Внизу в холле все было окутано дымом, ярко горел диван, пламя хорошо освещало вход. На полу лежало множество трупов. Раненые со стонами пытались выползти наружу. «Вишня, патроны есть!» — прокричал Бородин. «Есть маленько. Майор, нужно подниматься на второй этаж. Слышишь, притихли? Сейчас гранатометами начнут нас выкуривать». «Добро. Поднимаемся». Бородин подхватил автомат и бросился наверх. В этот момент в балюстраду с шипением и оставляя за собой шлейф черного дыма, врезалась граната. Раздался оглушительный взрыв. Обломки мраморных барельефов посыпались в разные стороны. Мы так долго не продержимся, прошептал, упавший рядом с бородиным вишня. А долго и не нужно, оптимистично заметил майор. Давай наверх, я здесь и один справлюсь. Двоим здесь даже тесновато как-то, пошутил бородин. Это приказ, уже серьезным тоном приказал он. Немцы снова предприняли попытку проникнуть в здание, при этом им приходилось переползать через трупы, в буквальном смысле этого слова, завалившие вход. Бородин короткими, скупыми очередями по два патрона заставлял атакующих каждый раз откатываться назад. Вдруг затвор его автомата клацнул и с металлическим щелчком замер в заднем крайнем положении. Кончились патроны. Отбросив бесполезный автомат, майор достал ТТ, выщелкнул магазин. Не густо. Всего четыре патрона. Не размышляя более, он бросился вверх по лестнице. «Барабоха, что там внизу?» — спросил Бородин, приникнув к узкому стрельчатой формы окну башни. «Перегруппировываются перед штурмом. Подъехали еще два бронетранспортера с солдатами и танк. Сейчас начнут глушить нас артиллерией», — доложил старший лейтенант, глядя, как башня танка медленно поднимается вверх, наводя пушку. «Ложись!» — увидев это, крикнул Бородин и упал на пол, подминая под себя веру. Снаряд угодил во внешнюю стену башни, выворотив огромный кусок кладки, который медленно отделился от стены и с нарастающей скоростью стал падать вниз. Бородин почувствовал, как огнем обожгло правую руку. Рукав гимнастерки стал стремительно набухать кровью. Вера, кое-как выбравшись из-под Бородина, стала стаскивать с себя немецкий китель и, оторвав рукав нательной рубахи, перетянула майору плечо, пытаясь остановить кровь. Чувствуя, что теряет сознание, Бородин притянул девушку к себе и, крепко обняв ее здоровой рукой, ткнулся сухими губами в ее горячую щеку. «Я люблю тебя, Вера», — прошептал он. «Я тоже тебя очень люблю», — заплакала девушка. Внезапно наступила тишина, нарушаемая только приглушенными расстоянием пулеметными очередями. Вера осторожно подползла к окну башни и посмотрела вниз. Она сразу увидела, как внизу полыхают, окутанные черным дымом, немецкие бронетранспортеры, а объятый пламенем немецкий танк с открытым люком пятится вниз по улице. Она подняла глаза выше, и слезы радости брызнули из ее глаз. На противоположной стороне площади уже гремело наше родное громогласное ура, и советская 34-ка с крупной белой надписью на борту Зазою на большой скорости мчалась через площадь к замку, давя гусеницами разбегающиеся во все стороны маленькие черные фигурки эсэсовцев. Тридцатьчетверка. Советский танк Т-34.